Часть вторая, глава ч е т в р т подглава 4. Гидрокрейсер «Алмаз». Таким образом, бригаду мы укомплектуем за месяц. В нее войдут стрелковый полк двухбатальонного состава, кавыскодрон, мотострелковая рота, автоброневой дивизион, арт-дивизион, саперная рота, взвод о с н а з а Личный состав на три четверти местный, э, из офицеров наших примерно половина, командует бригада генерал Стогов. Желающим ознакомиться подробнее, вот, прошу. Зарин положил на стол пачку листков, отпечатанных на принтере. — А вы позволите, Алексей Сергеевич? — спросил генерал. Командир а л м а з ы кивнул. — Как вы помните, наша задача — поддержка Дунайской армии. Решено не дожидаться, когда бригада будет сформирована полностью. Поможем предкам а р т и л л е р и и В дивизионе семь ш н е д е р о в с к и х мортир и пять осадных пушек — обрасса 1877 года по оценкам инженер генерала т о т л е б н а больше недели под их бомбами туркам не выдержать кстати он тоже собирается к дунайской армии хочет посмотреть нашу артиллерию в действии а как их доставить на место спросил андрей мортиры наверное немало весят конными запряжками как и полевые орудия на германской возили не быстро зато н а д е ж н о с кавалеристами нам повезло добавил зарин на живом как вы знаете было больше двух сотен казачьих и д р а г у н с к и х офицеров нашли с ь и конные артиллеристы теперь крометрхсот сабель в составе к а в эскадрона максима на т а ч а н к а х иконно горная батарея а где взяли пролетки под тачанки поинтересовался кремеецкий н командира даманта присутствовал на военном совете но обычно отмалчивался с тех пор какзарин и рогачё вскрыли секретные пакеты Он занимался исключительно своим кораблем. Уголки губ Зарина тронула улыбка. Этот вид техники, Николай Иванович, за полсотни лет мало изменился. Корнилов велел конфисковать все рессорные коляски в Севастополе и окрестностях, так что теперь у нас два с половиной десятка тачанок. о с в а и в а е т е опыт махновцев. Ну что ж, дело хорошее. Надо бы их и стрелкам передать. Максим все же штука тяжелая. б у д у четыре и м е н н о Кстати, мы формируем отдельную пулеметную команду с местным личным составом. Командует ее тот мичман, что на Альме с Лобановым-Ростовским держал позицию. Туда решили отдать все максимы на старых крепостных станках. Эта рота будет в распоряжении князя Горчакова, командующего Дунайской армией». «А что с австрияками, Алексей Сергеевич?» – спросила сын. Кажется, турки после отступления армии Горчакову уступили им дунайские княжества. Верно, Реймон Федорович. Наступать на Селистрю, не очистив предварительно Валахию, верх самонадеянности, вот Горчаков и собирается продемонстрировать австриякам наши возможности и прежде всего авиацию. Полетайте над их головами, чтобы они в п а н т а л о н а простите, наклали, а, к а ж е т с мало, подтянем броню. Надо напугать старика Франциосифа так, чтобы он оставил дунайское княжество, не доводя дело до войны. Между прочим, никакой н е старик, — заметил Андрей. Совсем молодой человек, недавно исполнилось двадцать пять лет. — И верно, — удивился Зарин. — А я, знаете ли, все по старой памяти. Глава династии Габсбургов был единственным европейским монархом, правившим во время обеих войн, и Крымской, и Первой мировой. «В любом случае к столкновению с австрияками следует подготовиться», продолжил капитан первого ранга. «Сейчас в Николаеве оборудуют из пароходов Дунайской флотилии речные канонерки. На Ординариц и Инкерман ставят по две полевые трехдюймовки и пулеметы, а на пруд еще и морскую четырехдюймовку обуховского завода. Мы их несколько штук раздобыли в Севастопольском арсенале в 20-м. Кроме того, есть наши буксиры». осторожный и перевоз на них кроме пулеметов трех дюймок в о поставят по девяти дюймовой осадной м о р т и р е орудие так себе дальность стрельбы всего две с половиной версты но в наших условиях самое то тем более что бомбы к ним стальные м и л е н и т о в ы е ну что недурственно с такой артиллерией можно подумай хоть до самой вены подняться э в голубчик лемон ф е д в и ч хватили до вены покачал головой Зарин. — Ну, в целом мысль верная. Туркам и австриякам им противопоставить нечего, лишь бы снаряду хватило. А этого добра у нас полно, спасибо Грибовскому. — Бесценный оказался человек, — сказал Стогов. — Если бы не он, мы половину судов приволочь не смогли бы. — А кто сейчас миноносцы ремонтирует? — Тоже он. — По поводу миноносцев, — припомнил Зарин. Надо бы сбегать к варне и констанце, осмотреться, что там и как. Придется послать Казарского с коткой. На живом котлы перебирают раньше, чем дня через три не закончат. На строгом заветном еще не неделе на три работы. Да, и новой радиостанции на Казарском нет, только и з к о р о в о й ч е л е ф у н к и н Может, сходите с ними, Николай Иванович? Уж ваши локаторы все разглядят. Я категорически... «Протестую, господин капитан первого ранга!» – взвился из своего угла Рогачев. Валентин, научный руководитель экспедиции, присутствовал на всех совещаниях, но когда речь шла о военных вопросах, отмалчивался, справедливо полагая их не своим делом. «На д а м а н т е стоит пробой М! Нельзя им рисковать, подвергать его опасности!» Зарин не в первый раз пытался отослать а д о м а н т а с Севастополя для разведки и каждый раз встречал ожесточенное сопротивление. — Поймите, господа, — продолжал кипятит Саргачев, — это оборудование ключ к успеху экспедиции. — Согласен с Валентином Анатольевичем, — негромко сказал Кременецкий, — полученные мной приказы недвусмысленны, ни при каких обстоятельствах не рисковать пробоем, так что уж простите, но Адамант останется в Севастополе. Что касается связи, можно поставить на Казарского стационарный передатчик. зарин пожал плечами Он явно остался при своем мнении. «А может, Каперанка не хочет, чтобы р о г а ч ё в добился успеха?» Подумал друг Андрей. «Вот ушел бы Адаман с Казарским к Констанце и на переходе в открытом море. Бац! Торпеда в борт!» «И все! Концы в воду! Не зря, ох, не зря Азарин приблизил бывшего красного командира и даже доверил ему боевой корабль. Теперь он вполне может рассчитывать на его преданность». Андрей помотал головой. Отставить п а р а н о ю Так можно переплюнуть и Серегу Велесова с его завиральными идеями. Надо же додуматься. Зурбаган!